«Куда это его везут?» — спросил Борясин. «Наверное, в штаб дивизии пополнение принимать», — отозвался Шилкин. «Ваши слова уши Господу», — проговорил Глымов. «Я карту кинул. Плохая карта комбату вышла», — вздохнул Леха Стира. «А когда у тебя хорошее выходило», — усмехнулся Борясин. Взревел мотор. Виллиса, и машина резко взяла с места, покатила по ухабистой полевой дороге прочь от линии обороны. Твердохлебов оглянулся. Семнадцать человек по-прежнему стояли шеренгой. Твердохлебов помахал им рукой и увидел, что штрафники тоже замахали руками. Твердохлебов улыбнулся. Камера была узкой и длинной, как пенал. Узкий топчан вдоль стены, узкое окно, забранное решеткой, на которой наросли клочья паутины. Твердохлебов лежал на топчане, закинув руки за голову и смотрел в окно. Солнце заходило, и потемнявшее небо становилось багровым. За дверью послышались далекие гулкие шаги и тонкий металлический звон ключей. Потом ключ... Скрижетнул в замке, дверь отворилась с ржавым скрипом. На пороге возник сержант особист, сказал отревисто: Подъем, пошли. Фердохлебов поднялся и пошел по длинному глухому коридору. За ним шел сержант и звенел ключами, так со звоном и доставил в кабинет следователя. В просторной комнате за решеченным окном и железным ящиком-сейфом Стояли стол, два табурета и стул. Больше мебели не было. За столом сидел худочавый лет сорока человек в сером гражданском пиджаке и темной рубашке. Высокий лоб с большими залысинами, острый подбородок. Серые маленькие глаза завершали портрет следователя Курыгина. «Ну как отдохнули?» — спросил Курыгин. «Присаживайтесь». Отдохнул. Твердоклебов сел на табурет напротив стола. Тогда продолжим. Следователь Курыгин полистал бумаги, лежавшие перед ним в серой бумажной папке. «Вы говорили, что власовец Сазонов Александр Христофорович был вам знаком в плену. До плена вы его знали? Нет. И на ваших глазах он согласился пойти воевать на стороне немцев? Да». — Он участвовал в вашем расстреле? — Да. Если верить показаниям свидетелей, он очень обрадовался, увидев вас. Я этого не заметил. — Чего? — Что он обрадовался? — Свидетели так показывают, — развел руками Курыгин. — Я потом дам вам почитать их показания. Еще вопрос. Зачем вы пришли ночью в камеру, вернее, в комнату, где содержался под охраной Сазонов? — Ну, просто поговорить хотел, спросить, как он себя чувствует в шкуре предателя. Медленно отвечал Твердохлебов. — Да зачем вам это нужно было? — улыбнулся следователь. — Предатель он и есть предатель. Его... «Расстреливать нужно, а не интересоваться, как он себя чувствует. Если бы вы в гневном припадке, ну, там, не помня себя, застрелили бы его, я бы понял, хотя за такое следовало бы наказать, но я бы понял. А вот желание побеседовать со всякой мразью я понять не могу. Да еще самогону принести, чтобы выпить с предателем Родины. Этого я понять не могу». Твердохлебов молчал, опустив голову. «А вы удивляетесь, почему вас арестовали?» «Я уже ничему не удивляюсь», — обронил Твердохлебов. «Еще вопрос. Кто изнасиловал девушку в Млынове? Так и не выявили преступника?» «Нет, не выявил». «Да где уж там выявить?» — саркастически улыбнулся следователь Курыгин. На любого батальоне укажи, не ошибешься. Бандиты и моральные уроды. Зачем вы так? Твердохлебов поднял на него глаза. Стало быть, и я моральный урод, и бандит. И вы, нахмурился следователь. Раз вы ими командуете и допустили такой позор, изнасиловали девчонку, а вам, как с гуся вода, «Отвечать придется, гражданин Твердохлебов, и за мародерство придется ответить, и за ограбление склада продуктов у особистов, и за антисоветские анекдоты. Вам тут лет на пятнадцать за глаза хватит. Уж мне-то можете поверить!» «Я вам верю. Вы человек знающий», — вздохнул Твердохлебов. «Ну что ж, не думал, что вы такой покладистый. Про вас другой рассказывали». Усмехнулся следователь Курыгин. Ответить Твердохлебов не успел. Дверь открылась. И в кабинет вошел генерал-майор Чепуров. Следователь вскочил, будто его током ударило. Едва не опрокинул стул, на котором сидел. Поднялся и Твердохлебов. — Товарищ генерал-майор, разрешите доложить? — Не надо. — Садитесь. Чепуров подвинул свободный табурет от стены поближе к столу, селся, проговорил. — Допрашиваете? — Так точно, товарищ генерал-майор, веду допрос арестованного. — Продолжайте. Не обращайте на меня внимания. Генерал внимательно посмотрел на Твердохлебова. — Итак, подследственные Твердохлебов, вы подтверждаете, что в обверенном вам штрафном батальоне рассказывались антисоветские анекдоты? — Может, кто и рассказывал. Сами понимаете, народ сложный. Ноги прямо из лагерей на фронт пришли. Так что вполне допускаю. Но я лично ни разу не слышал. В письменных заявлениях указывается прямо, что много раз антисоветские анекдоты рассказывались непосредственно в вашем присутствии. Холодно официальным тоном произнес следователь. «Такого не было. Если бы я услышал, я бы уж точно... Я бы присек это дело». «Не допустил бы, конечно, такого безобразия», — отвечал Твердохлебов. «Назовите фамилии бойцов, которые рассказывали подобные анекдоты». «Да как же я могу их назвать, когда я не слышал ни разу?» «Лжете, знаете, выгораживаете, покрываете!» — повысил голос следователь. «Фамилии назовите!» «Ну, был один такой». Опять протяжно вздохнул Твердохлебов. Говорили мне про него, что любит всякие анекдоты травить. Котов фамилия, только убили его три дня назад, когда немцы наступали. Бессмысленно мне эти фамилии называть, гражданин-следователь. Твердохлебов приложил руку к сердцу. Весь батальон полег во время немецкого наступления. От 800 человек 17 осталось. Кого я не назову, все мертвые. Видать, мне... «За всех отвечать придется». «Придется! Ответите!» — почти выкрикнул следователь и краем глаза покосился в сторону генерала. Тот сидел с невозмутимым видом, сложив руки на животе, и вдруг спросил. «И много танков ваш батальон уничтожил?» «Не было возможности точно сосчитать, гражданин генерал-майор, примерно штук сорок 50 «Весь батальон полег?» – переспросил генерал. «Весь гражданин генерал-майор. И артиллерийский дивизион. Командир дивизиона капитан Бредунов получил смертельную рану. Устояли на позициях?» «Устояли». М «Да», – кашлянул генерал Чапуров и поднялся, пошел к двери. В дверях обернулся, буркнул. «Продолжайте, продолжайте». «С какой целью взяли батальон священника?» Это как, объясните, чтобы он антисоветскую пропаганду вел? Бог с вами, гражданин следователь, какую антисоветскую пропаганду? Прибился он к батальону, но не гнать же его в зашей, а сражался он... «Дай бог всякому! Геройски сражался. Никакой пропаганды я от него не слышал. Опять лжете! Начальник особого отдела дивизии майор Харченко лично слышал, как он читал солдатам то ли Библию, то ли черт знает что!» «Но Библия — это же не пропаганда против советской власти. Религия — опиум для народа!» — рявкнул следователь и стукнул кулаком по столу. А вы что в батальоне развели? Церковные службы? Послушали поповские проповеди, и девчонок насиловать пошли? И не имеет значения, мертвые они на данный момент или живые? Как не имеет значения?» Поднял голову Твердохлебов. «Да они ж... они...» «Хватит! Я вашей демагогии достаточно наслушался. Лучше садитесь и пишите». «Что писать? Кто изнасиловал девчонку?» кто рассказывает антисоветские анекдоты, кто мародерствует. Все пишите. «Я этого писать не буду», — Твердохлебов покачал головой. Следователь долго молча смотрел на Твердохлебова, постукивал карандашом по столу, потом проговорил. «Я не люблю, когда на последственного оказывают физические методы воздействия. Но если меня к этому вынуждают, придется прибегнуть». Да что ж, Твердохлебов опустил голову, с силой сжал кулак, так что хрустнули суставы. Чему быть, того не миновать». Новое пополнение штрафного батальона выстроилось на небольшой поляне в глубине передовых позиций. Семнадцать стариков стояли в шеренге рядом. Майор Харченко окинул строй взглядом, затем посмотрел на стоявшего рядом с ним среднего роста человека лет сорока в шинели без погон. «Внимание, штрафники! Вот ваш новый комбат! Головачев Андрей Сергеевич!» «А Твердохлебов где?» — спросил кто-то из строя стариков. «Кто спросил?» — мгновенно отреагировал Харченко. Строй молчал. «Кто спросил?» — повысил голос Харченко. Строй молчал. «Неужто такие пугливые?» «Ну, я спросил». Вышел вперед Болясин. «Ротный Балясин». «Переживаете за Твердохлебова?» — спросил Харченко. «Я переживаю». «Вот тебе лично я и отвечу. Твердохлебов арестован за развал дисциплины в батальоне, за антисоветскую пропаганду, за мародерство, за изнасилование девушки. Достаточно?» «Нет, гражданин майор». «Чего недостаточно?» «Я ничего не понял», — отвечал Болясин. «Не понял? Так. Кто еще не понял? Шаг вперед!» Все семнадцать человек шагнули вперед. «Следом за Твердохлебовым хотите загреметь?» «Это устроить, раз плюнуть!» «Эй, священник, как тебя?» «Отец Михаил!» «Я спрашиваю, как твоя фамилия, имя и отчество?» Разъярился Харченко. «Менделеев Тимофей Александрович!» «Ишь ты, какая знаменитая фамилия!» Усмехнулся Харченко. «Почему одет не по форме?» «Не дают, гражданин майор!» Интендант сказал: нету, ходи, в чем ходишь.